Полная противоположность истории Дедюкана. У меня подозрение, что в этой истории рассказана об искусе, который Марис некогда претерпел, о том, как он мог бы распорядиться отцовским наследством. Я ее так и воспринял. Но вы не досказали про обед у Клариджа. Там все шло гладко, не подкопаешься. Он стремился произвести впечатление образованного космополита, а не просто миллионера. Спросил, что мы изучали в Кембридже. И это, естественно, позволило ему выказать собственную иродицию. Затем современный театр, который он, видимо, знает досконально, в курсе всех новейших европейских тенденций, уверял, что финансирует экспериментальную труппу в Париже. Перевела дыхание. Как бы там ни было, высота его культурных запросов не подлежала сомнению. Причем до такой степени, что неясно было, чем мы-то ему можем сгодиться. Наконец Джун в своей обычной манере спросила об этом в лоб. После чего он объявил, что обладает контрольным пакетом акций некой ливанской киностудии. Серые глаза распахнулись. И тут, без всякой подготовки, совершенно неожиданно помолчала. Предложил нам летом сняться в главных ролях в одном фильме. Но вы должно быть с нами чуть истерика не сделалась. Мы ведь ждали совсем иного предложения, того, что вычислили с самого начала. Но он сразу перешел к условиям. На лице ее и сейчас читалось изумление. «Тысячу фунтов каждая получает после оформления контракта. Еще тысячу по окончании съемок, плюс по сто фунтов в месяц наличные расходы, которых, как теперь ясно, почти не предвиделось». «О, Господи! Вы хоть сколько-то получили?» «Задаток. И деньги на расходы. Помните то письмо?» Потупилась, словно боясь показаться меркантильной. Разгладила вор с коврика. «Потому-то мы сюда и угодили, Николас». Дикость какая-то. Мы ж палец о палец не ударили, чтобы их заработать. И о чём был этот пресловутый фильм? Съёмки должны были проходить тут, в Греции. Сейчас объясню. Искательно заглянула мне в глаза. Не считайте нас полными растяпами. Мы не завопили, да, в первый же день. Скорее наоборот. А он повёл себя безупречно. Прямо отец родной. Конечно, ничего нельзя решать с наскока. Нам нужно время, чтобы навести справки, посоветоваться с агентом. А на самом-то деле никакого агента у нас тогда и не было. И дальше что? Нас отвезли домой в наемном роальсе, обдумывать свое решение в чердакшную квартирку в Беллсайз-парк. Смекаете? Точно двух золушек. Он был очень хитер, открыто на нас не давил. Мы с ним встретились еще дважды, или трижды. Он вывозил нас в свет, в театр, в оперу. Ни малейшей попытки уломать нас, Порозин. Я столько всего пропускаю. Но вы знаете, на что он способен, если хочет вас очаровать. Точно ему доподлинно известно, где в жизни белое, а где черное. А что подумали на сей счет окружающие? Ваши друзья и тот режиссер? Считали, что надо проявлять осторожность. Мы нашли себе агента. Он не слыхал ни о Марисе, ни о Бейруцкой студии, но вскоре собрал о ней сведения. Она поставляет коммерческие ленты на арабский рынок. В Ирак и в Египет. Марис нам так и сказал, объяснил, что они жаждут пробиться к европейскому зрителю. Ливанская студия согласилась финансировать картину, затем лишь, чтобы уменьшить налоговые отчисления. Как она называется? Киностудия Полим. Она произнесла название по буквам. Включена в список кинокомпаний. Как его там? Биржевой реестр. Весьма уважаемая и вполне преуспевающая, как выяснил наш агент. И контракт, когда до него дошло дело, не вызвал подозрения. А Морис не мог подкупить агента? Вздохнула. Нам это приходило в голову. Но, думаю, подкуп тут был ни к чему. Дело, видимо, в деньгах. Деньги лежали в банке, рукой подать. Они-то не поддельны. Нет, мы понимали, что рискуем. Другой вопрос, если бы речь шла об одной из нас. Но мы же вдвоем? Пытливо взглянула на меня из-под лоби. Вы вообще верите тому, что я рассказываю? А что, зря? Похоже, я не слишком доходчиво объясняю. Очень доходчиво. Но она бросила на меня еще один взгляд, сомневаясь, верно ли я понимаю причины их явного лопоухества, и опустила глаза. Был и другой момент. Греция. Я ведь изучала классику и всю жизнь мечтала сюда попасть. Устоять было невозможно. Марис твердо обещал, что между съемками мы все вокруг объездим, и сдержал слово. Знаете, здесь это здесь, а остальное было сплошным праздником. Она снова смутилась, поняв, что для меня то тут никаких праздников не предвидится. У него сказочная яхта. Там чувствуешь себя принцессой. А ваша мать? О, Мариса это учел. Когда она приехала в Лондон нас навестить, настоял на встрече. Запудрил ей мозги своей обходительностью, горькой усмешкой, и богатством. Она знает о том, что происходит. Мы пишем ей, что продолжаем репетировать. Незачем ее волновать, — состроила рожицу. Психовать бестолку она гораздо. А фильм? Экранизация повести на народном греческом. Фамилия писателя Теодоритис. Вы о нем слыхали? Сердца трех. Я покачал головой. На английский, очевидно, эта повесть не переведена. Написана в начале двадцатых. Там про двух англичанок, кажется, дочерей британского посла в Афинах. Хотя в книжке они не двойняшки. Во время Первой мировой в выходной день они отправляются на остров и... Одну из них, случайно, не Лилии и Монгомери кличут? Нет, слушайте дальше. Так вот, остров. Там они знакомятся с греческим литератором. Он поэт, болен туберкулезом, одной ногой в могиле... И он влюбляется в сестер по очереди, они в него. Все страшно несчастны, а чем кончается, можете сами догадаться.